С дополнением в форме предложного падежа с предлогом «о», указывающим на содержание чужой речи. Например, учитель рассказал нам о правилах перехода улицы.